Глава 6. Четверг. Алекс. Чехов, у тебя проблемы, сообщает с утра пораньше Танька Морозова, едва вхожу в компьютерскую. Подробнее, пожалуйста, отвечаю недовольно. Не люблю, когда мои косяки обсуждают при всех. Такие разговоры роняют имидж. Подруга замечает недовольный взгляд Иваницкого и вовремя замолкает. Корсению Петровичу зайди. После летучки. Я тебя услышал. Отмахиваюсь от молодой, аппетитной женщины. Таня, мне нравится как человек, но иногда бывает преставучий и надоедливый, раздражает. После летучки выхожу вслед за заведующим. Молча идём в его кабинет на третьем этаже. Чехов. Ты мне нравишься, начинает Арсений, сразу же давая понять, что разговор будет тяжёлым, что не так Хазар Валила говорит холодно, многозначительно поглядывая в мою сторону. Ии, ты серьёзно не понимаешь, в чём проблемы, или ломаешь комедию? Я действительно удивлён происходящим, потому что ни черта не знаю, что не так-то. Операция прошла отлично, есть небольшой косяк. У девчонки огромная гематома на всю правую сторону лица. Едва глаз открывается, будто рой пчёл покусал. Ничего страшного. Воспользуйте гепариновой мазью, и через неделю припухшие ткани придут в норму. В соседней палате тоже ходит одна красивая мамзель в шёлковом халатике с разрезом на бедре. Уверена, что красавица. Щуку раздуло и засветило синяком после операции на околоносовых пазухах. Хазарова недовольна носом. Рчит Арсений, вводит меня в полный шок. Нормальный нос Переделай. Чего? Не буду переделывать, потому что не вижу, что еще можно изменить. Она хотела уже, и чтобы крылья носа смотрелись аккуратнее, и кончик, чтобы стал чуть вздернутым, как у всех. Как у всех? Зачем? Не тебе решать зачем. Ты у нас не эксперт по эстетике, а оперирующий от Урину ларинголог. Настроен ты не по-боевому. Арсиний что-то записывает себе в календарь. Отдам пациентку Иваницкому, пусть исправляет твои косики. Но я запомню твой отказ, запишу себе на подкорку. Петрович стучит карандашом по своей голове. На будущее хочу предостеречь тебя. Заведующий глядит на меня изучающим взглядом. Ты стал строптивым и неуживчивым. Так не пойдёт. Хочешь, чтобы тебя любили в коллективе? Будь своим парнем. Хорошо. Цжу сквозь зубы, вылетая из кабинета Петровичу ракетей. Как же он меня взбесил. В чём меня обвиняет? Неужели забыл, как много я делал для клиники? Сколько подменял коллег, пока проходил здесь ординатуру. На мне ехали все, кому надо, и кто так за компанию с другими. А теперь, когда я стал хорошим специалистом и показываю характер и зубы, то не нравишься. Всё нормально? Первым встречаю в коридоре Иваницкого, и он интересуется моим эмоциональным состоянием. Норм. Не нравишься ты мне в последнее время, неожиданно сообщает старший друг. Давай сегодня посидим в ресторане вечером. У меня с деньгами сейчас не густо, говорю я. На самом деле не хочу в ресторан. Нет настроения и отсутствия денег мне на руку. От долтранш за ипотеку, киваю, грёбаная ипотека, жрает 1/3 доходов. Вторая часть на питание в кафе. Готовить я не люблю и не умею, а поесть вкусно и сытно хотя бы один раз в день моя слабость. Посидим за мой счёт, отдашь после аванса. Хорошо. И тем же вечером сидим с Иваницким в маленьком уютном ресторане. Что с тобой происходит? Рассказывай, приказывает старший товарищ. Она пододвигает к другу телефон, на заставке которого красуется Ульяна. Можно поздравить? На серьёзном, усталом лице мужчины появляется улыбка. Твоя девушка красивая. Я бы тоже из-за такой сошёл с ума. На пару посмотрим на стройную нимфу в жёлтом купальнике. Фото я скачал со страницы Ульяны из ВКонтакте. На фотографии девушка лежит на золотистом песке на животе, подперев голову одной рукой. Длинные прямые волосы, отдающие рыженой цветом карамели, заплетены в косу, падающую на грудь. С загорелого лица на нас смотрят яркие, серо-голубые глаза. Аккуратные розовые губы растянуты в улыбку. "Я бы за такую многое отдал", подмигивает Иваницкий, потирая подбородок с рыжей аккуратной бородкой. "Она стерва", понижая голос, будто собираясь сообщить страшную тайну. Изменило в умных глазах друга мелькает сочувствие. "Хуже, она любовница моего зятя, мужа Ани", выпаливаю, как на духу. "Вот это номер". Когда я не понимаю, зачем ты за ней наблюдаешь. Плюсуем сюда, что слышал от коллег, будто ты вчера обедал в городской и приставал к этой Ульяне. Однако, земля слухами полнится, усмехаюсь невесело. Все друг друга знают в нашем мире. Я не знаю, как себя вести, в полном раздрой чувств. Сам посуди, сидим с друзьями, празднуем. Вдруг Влад приводит к нам эту ласкину. Типа, знакомьтесь, моя любовница. Не самая приятная ситуация, вздыхает Ваниский. Вот именно. Друзья-то все общие, они же и с Анькой в хороших отношениях. Сначала мне сорвало резьбу. Я высказал своё мнение в лицо Владу и ей. Они оба не среагировали. Потом хотел донести на них Анне. Вовремя спохватился, что ей нельзя волноваться. Что планируешь теперь? Я ведь правильно тебя понял. Ты не собираешься сидеть сложа руки и ждать, пока у Громова и Ласкиной не появится наследник, который окончательно разрушит брак Ани и Влада, спрашивает убитым голосом друг. Я должен действовать, иначе не прощу себе. Эх, не лезь бы ты в это отвратительно пахнущее дело. Они, возможно, разберутся без тебя. А так ты можешь оказаться в роли зачинщика крупного конфликта и развода, останешься крайним. Иваницкий подзывает официанта. Жаркое можно подавать. Громов: "Подлец выпаливаю в сердцах. С чего он решил, что мы, друзья, семьи должны по умолчанию стать соучастниками его преступления? Он сделал нас всех врагами Ани. Фактически Он лишил мою сестру друзей за один вечер, и они выбрали его сторону. Не ожидал от них. Впервые за эти дни даю накопившимся эмоциям выплеснуться наружу. Больше всего меня расстроило именно то, как поступили друзья. По логике вещей их можно понять, начинает Иваницкий. Что? Аня сейчас ничего не решает. Она потеряла свой вес в соцсуме. Она ни в профессии им, ничего от неё получить, нечем с ней обменяться. Домохозяйка, сидит дома, и все её мысли только о детях и муже. Она зациклилась на них. Разве это плохо? Защищаю сестру, несмотря на то, что сам иногда не понимаю её и считаю нудной. Не перебивай. Огромов сейчас на самом пике. Он большой босс, может помочь выбить для больниц нужные препараты, дорогостоящее оборудование, дружба с ним априори выгоднее, чем с Аней Громовой. Вот если бы она вернулась в профессию, у неё же золотые руки. Она хирург от Бога. Впрочем, как и её брат, ухмыляется старший товарищ. Аня зациклена на материнстве, на этом ребёнке считает, что это её последний шанс родить. Ради него готова пролежать в постели все 38 недель. Впервые признаю, что сестру заклинило на этой беременности. Она возится с ней, как с хрустальной вазой, считает, что главный долг женщины родить. Что ты планируешь? Приударить за ней, увести её у Влада, затем бросить. Нормальный план, только не уверен в последнем пункте. Усмехнулся вдруг, да и да жарко ей. Не понял. Думаешь, не справлюсь? Судя по тому, как ты залипаешь на ее фото, бросить ее будет тяжелее, чем соблазнить. Посмотрим, пубню себе под нос, молча принимаюсь за еду.